Ночлег встали засветло. Олег совсем вымотался, хотя за вчера и сегодня в сумме едва удалось пройти дневную норму. До квадрата 17.38 осталось 9 километров, если навигатор киборга не врал. Но дойти туда полдела, ведь квадрат — это не пятиметровая песчаная площадка с крестиком в центре, как на учебном полигоне, а кусок джунглей размером примерно 2 на 2 километра. Ракетный комплекс может находиться в любой его точке, если его вообще куда-нибудь не перетащили. Лейтенант лежал на коврике, заложив руки за голову, и негромко рассуждал, обращаясь к воображаемому другу. Но в таком случае должен остаться заметный след. И там, где комплекс простоял столько времени, и там, где его волокли. Перевозить его по воздуху слишком тяжело и опасно. Наши могут засечь и обстрелять. Киборг, присев на корточки возле самой крупной жертвы миротворца, Сосредоточенно ковырялся в ней ножом. Ты что, есть ее собрался? на миг отвлекся Олег. Это ж совсем тухлятина, отравишься. Ведется поиск личинок падальщиков. Рыжик поднял нож, на кончике которого извивалась какая-то дрянь, омерзительно похожая на зародыш белочки, и сунул ее в рот. Приятного аппетита! Передернувшись, пробормотал лейтенант и продолжил. Интересно, а как они нас засекли? Откуда-то возвращались и случайно наткнулись. Нет, нападение было слишком хорошо спланировано. Противник словно знал, где и когда мы окажемся. Что из этого следует? Уточните вопрос. Цы, цы Когда не знаешь, что сказать, молчи. И виноват, пожимай плечами. Сойдешь, если не за умного, то хотя бы за человека. А следует из этого, что либо разведдрон как минимум сутки летел за группой, либо в штабе завелся предатель. «Рыжик, какова вероятность этих событий?» «Вероятность несвоевременного обнаружения дрона — 17,3%. Вероятность второго варианта подсчитать невозможно, недостаточно данных». «Значит, 82,7», — заключил Олег. «Потому что других вариантов я не вижу. А ты?» Киборг пожал плечами. «Вот-вот. А знаешь, у задницы, в которую мы угодили, все таки есть один плюс». Лейтенант мысленно спросил за Рыжика, какой, и бодро ответил. «Нас не ждут, группа уничтожена, враги наверняка нашли мой вещмешок с маяком и решили, что я либо погиб, либо удрал, что без снаряги один черт. Тебя же они вообще в расчет не берут. Потерявший всех хозяев киборг должен возвращаться на базу. А охрана комплекса успокоилась, расслабилась, а тут мы». Олег выдержал паузу. Эффектной она была ровно до того момента, когда киборг опустил голову и продолжил ковыряться в трупе. «Ну да, а тут они. Полтора бластера и полудохлый Киберг против офигевшего от такой наглости гарнизона из 20-30 человек и черт знает скольких рабокрабов. Ой, а можно мы вас тут немножко взорвем?» «Ладно, вали спать», — вздохнул лейтенант. «Я посторожу, пока еще хоть что-то вижу». Киборг сживал последнюю личинку, подошел к Олегу и встал вплотную к коврику. «Тебе чего?» — не понял лейтенант. «Жду освобождения своего спального места». «Твоего? С каких топор?» «Присвоено вами в 8.46 прошлого вечера». «Да ты сам его себе присвоил!» — обалдел от такой наглости Олег. «Вчера он действительно уложил рыжика на коврик, пробормотав что-то типа «давай-ка сюда». Но и подумать не мог, что киборг воспримет это как приказ» еще и запомнит симулянт чёртов. Это временно было. Разово. Иди спи в другом месте. Замёт она. Ледяным тоном согласился киборг, отворачиваясь и отходя. У, блин! Олег сел, подхлёстнутый сразу двумя мыслями. здравой и дурацкой. Если он продолжит лежать, то чего доброго незаметно заснёт, глаза уже слипаются А если встать, но киборга на коврик не пустить, то жди новой пакости. Мы же договорились считать что он разумный, верно? «Ладно. черт с тобой, ложись здесь». Рыжик вернулся и тут же так деловито растянулся на постели, что Олег едва успел отодвинуться на угол, чтобы хоть задницу костями не исколоть. Лейтенант около часа просидел во всё сильнее напрягающей тишине. Киборг дышал почти беззвучно, словно не заснул, а выключился, хоть ты снова пульс проверяй. На лего опять накатила глухая ночная тоска. «Прочесать 4 квадратных километра не так-то просто». На это может уйти не один день. Кто кого найдет раньше? Они комплексы или вражеский патрулих и противоаллергенных таблеток уже по 4 в сутки нужно, а максимальная доза кажется 6. И желудок ноет то ли от голода, то ли от инопланетной заразы, которую не взял антисептик. А ведь можно и не прочесывать, активировать маяк прямо сейчас и повернуть обратно. Техники наверняка придумают десяток причин, по которым ракета в очередной раз промахнулась. Нет. Вначале они допросят Рыжика. «А киборги на шебе долго не живут. Пусть только до точки сбора доведет, Никто и не узнает». «Вот ублюдок!» — вслух сказал Олег. Киборг приподнял голову, выжидательно уставился на хозяина, где я опять облажался. «Да не ты!» — вздохнул лейтенант. «Нормальный человек не то, что с возмущением отмахнется от подобных мыслей. Они ему вообще в голову не полезут. Дрыхни дальше, полчаса у тебя еще есть». Рыжик молча перевернулся на бок и снова отключился. Парень немного придвинулся, чтобы чувствовать его спину с мерно ходящими ребрами. Нет уж, лейтенант Васильев, будь мужиком и сражайся до конца, как Наф-Наф, иначе не то, что перед людьми, даже перед киборгами стыдно будет. Рыжик разбудил Олега в такую рань, что тот сперва не врубился, в чем дело, и вообразил, будто на них снова напали посреди ночи. Зато сон как рукой сняло. «Я же сказал, на рассвете! Рассвете! Вот где тут свет, а?» На данный момент наблюдается 7% повышение освещенности окружающей среды за счет подъема солнечного диска относительно линии горизонта. Мной оно нифига не наблюдается! Парень вздохнул, потер опухшее лицо и сразу полез за таблетками. «Черт! Какое счастье, что рыжик такой идет. Проспи, Олег, на час дольше проснулся бы уже от отека гортани!» «Ладно, меняемся», — уже мягче сказал лейтенант, вставая, «сам он теперь все равно не заснет, а выступать еще рано». Парень подошел к стенке шатра, раздвинул ее и выглянул наружу. Какой-то свет там действительно был, но крайне неубедительный. Сквозь светки он еще не пробивался. Мучительно захотелось курить, хотя Олег не соврал сержанту. В академии он начал дымить за компанию, но вскоре бросил. Тогда это было так, блавство а сейчас помогло бы успокоиться и сконцентрироваться на задании. К обеду. Тьфу, полудню. Обеда нет и не предвидится, как и завтрака. Они доберутся до нужного квадрата. Там придется действовать гораздо осторожнее. Местность наверняка нашпигована сейсмодатчиками и металлодетекторами. А вблизи комплекса и минами. Киборг должен их видеть. Можно послать его на поиски, а самому спрятаться в миротворце. Дурак. Вражеские патрули будут проверять их в первую очередь. Значит, залечь в какую-нибудь яму для маскировки, обмазавшись грязью и прикрывшись ветками, и ждать. Без фонящего экзоскелета сойдет за крупного зверя, на которого рабокраб не обратит внимания, если тот сам не нападет. Олег взял в пальце воображаемую сигарету, глубоко затянулся. А вдруг рыжик не вернется? Угодит в хитроумную ловушку или снова затупит в критической ситуации? за ним же глаз до да глаз нужен. Если бы Киборг мог в одиночку найти и уничтожить комплекс, его одного на задание и отправили бы. Нет, надо идти вдвоем. Времени и геморроя, конечно, больше, зато надежнее, и приятнее, чем трястись под кустом, изнывая от неопределенности одиночества и мрачных мыслей. Лейтенант докурил, щелчком отбросил бычок и удовлетворенно кивнул. Так и поступим. В джунглях потихоньку светало, но ощущение было как перед грозой. Мертвая тишина, только листья пошурхивают. Олег уже привык к немоте здешней живности, однако наблюдать за порхающими по ветвям птицами, беззвучно открывающими кривозубые пасти, все равно было очень странно. Хоть ты сам в голос запоешь, чтобы избавиться от ощущения глухоты. На земле Олег любил встречать восход солнца. Сперва с отцом во время утренней пробежки, потом с друзьями. Зачем тратить время на сон, когда есть хорошая компания, пиво и гитара? А как романтично подойти на зорьке к дому возлюбленной и подложить ей на подоконник букет цветов, пройдясь ради этого по карнизу 32 второго этажа? Но, кажется, после здешней зловещей пародия Олега навсегда отвернула от рассветов. Хуже только закаты. Лейтенант вернулся в шатер, выждал еще с полчаса и скомандовал. «Подъем!» Киборг включился так же мгновенно, как заснул. Не вскочил, а шалело хлопая глазами а просто открыл их и встал. «Система готова к работе». «Доброе утро», — нравоучительно поправил его Олег. «Вот посмотри, как выглядит нормальный человеческий рассвет. Чтоб знал, когда в следующий раз меня будить. Если, конечно, он еще будет, этот следующий раз». Декс добросовестно сузил и расширил зрачки, регистрируя необходимую интенсивность света. «Ладно». Лейтенант проверил бластер. Еще на 27 выстрелов хватит, плюс запасная батарея. Потом проверил Киборга. Дырка под лопаткой вроде начала подживать, по крайней мере, гной оттуда больше не хлестал. Раны, которые рыжику удалось вылезать, тем более не вызывали опасений. Слюна Киборга оказалась лучшим антибиотиком, чем таблетки. Что там у тебя с работоспособностью? 62%. Сойдет. Пошли. Этой ночью Олег более-менее выспался и пришел в себя, так что марш-бросок начался вполне бодро. Обострившееся чувство голода играло только на руку. Гнало вперед, как на охоте. Киборг крутился рядом или забегал вперед, словно вынюхивающий добычу пес, но лейтенант заметил, что он стреляет гораздо реже, чем когда страховал всю группу. Тогда рыжик полил в любую потенциальную угрозу, сейчас только в реальную, и то направленную на хозяина. Сам киборг предпочитал обходить затаившееся зверье и уклоняться от выпадов лиан, на худой конец отмахивался ножом. Такое ощущение, что без Олега он вообще не тратил бы заряды и уж точно двигался бы быстрее. Но это, пожалуй, проблема всех начальников. От них больше геморроя, чем пользы. По крайней мере, так кажется их подчиненным. «Рыжик, что ты обо мне думаешь?» Олег Валерьевич Васильев, возраст 21 год, рост 1,83 м, вес 79 килограмм, волосы светло-русые, глаза се. Да нет, я в плане, как и твоем хозяине. Киборг пожал плечами. Поскольку в этот момент он сосредоточенно продирался сквозь кусты, расчищая Олегу дорогу, жест вышел очень натуральным, в духе: Как же ты меня задолбал? То есть тебе без разницы, кто и какие приказы тебе отдает? «Хозяева имеют право отдавать мне приказы первого уровня, лицо с правом управления второго и третьего, сторонние лица третьего, если они не противоречат приказам хозяев и лиц с правом управления. А если хозяин — идиот, и его приказы такие же?» Рыжик снова пожал плечами. «Но я же твои выполняю!» «Идеальный солдат!» — вздохнул Олег. «Ничего, не дрейф, прорвемся. У тебя встроенный комп и импланты, зато у меня мозги и интуиция». Вместе мы — крутая команда. Уточните значение слова «интуиция», — неожиданно заинтересовался киборг. «Ну, это когда приборы показывают, что все в порядке, а ты задницей чуешь — тут какая-то засада». «Слово «интуиция» тождественно слову «страх»?» «Нет», — возмутился Олег. «Ну, то есть бывает иногда. Но интуиция может и наоборот работать, когда и страшно, и ты в полной заднице, но интуиция подсказывает, как из нее вылезти». «Слово «интуиция» имеет отношение к канальному сексу?» «Нет. Хотя... Блин. Короче, нет ее у тебя. Факт». Лейтенант пошел дальше, досадливо бурча. Про секс он знает, а про интуицию видите или нет. изводить хозяев машинными вопросами у Рыжика получалось не хуже, чем действиями. Через пару часов недоступное киборгомональное чутье подсказало Олегу, что вражеское логово уже неподалеку. Зверье стало осторожнее. Похоже, не раз видела людей и знала, чего от них ожидать. Порой достаточно было вскинуть бластер, чтобы хищник бросился на утёк. Потом лейтенант заметил полусожжённую лиану, успевшую обзавестись пушистыми молодыми отростками. Киборг тоже обратил на нее внимание и доложил. Повреждение нанесено из плазменного оружия малой мощности. Выстрел произведен двое суток назад. Ого, кто-то здесь недавно побывал. «Можешь определить, откуда он шел». Рыжик порыскал по округе и уверенно указал на запад. Во вражескую территорию, хотя направление заметно отличалось от того, которым двигались Олег с Киборгом. Обнаружены незначительно разнесенные во времени следы, принадлежащие как минимум трем гуманоидным объектам. Олег сунул в рот кончик большого пальца, пытаясь выгрызть-высосать нарывающую под ногтем занозу. Патрули обычно ходят одной и той же дорогой, так привычнее и удобнее. Особенно, если часть леса заминирована. Хотя тропа может быть и ложной, а следы — приманкой. Пробежались группой туда-сюда, наискось от базы, а за собой растяжки ляпнули. Лейтенант сплюнул и скептически осмотрел палец. Да, не киборг. Как думаешь, стоит проверить эту дорожку? Или идти прежним курсом? Данные варианты являются равнозначными. Сам знаю, что равнозначные. Но надо же как-то из них выбрать. Давай рандомно. «Единица, думаю, да. Двойка, думаю, нет. Пятьдесят на пятьдесят, случайная выборка. Ну так что, меняем курс?» «Думаю, нет. Или все-таки рискнем?» «Думаю, нет». «Вот и мне так кажется», — приободрился Олег и уже уверенно скомандовал. «Запомни на всякий случай это место. Может, придется вернуться». «Идет». «Знаешь, я бы даже расстроился, если бы ты ответил в попад», — усмехнулся лейтенант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 Прочесывание квадрата в поисках противника следует начинать от центра, двигаясь по спирали с шагом в 20 метров». «Неправильно», — нравоучительно перевел Олег. Прочесывание квадрата следует начинать с отдыха, чтобы случайно не найти противника, когда мы сами уже с ног валимся». Место было неплохое, относительно чистое, тем не менее рассиживаться на границе, пусть и формальной, лейтенант не отважился. Прошли еще метров 200 и устроились на другой прогалине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 На этот счет Олег мог не беспокоиться. Банка была на раз, два, три опустошена, порвана и вылизана до блеска. Парень сглотнул слюну и почувствовал себя идиотом. Считай, выкинул драгоценный паёк в мусорку. Киборгу эти несколько ложек тушенки на один укус, он их даже не заметил и уж точно не отличил от того трюфеля. «Все, хорошо рассиживаться, идем», — рыкнул лейтенант, вставая и выдергивая из-под киборга коврик.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 Вверху, небось, датчиков налепили. Датчики действительно нашлись, ста метрами дальше. Пока просто сейсмический, навес вес свыше 50 килограмм. Киборг выкопал Олегу один из них. Да они же... Мля, у нас спёрты. Фирмы Капкан. Она тендер выиграла, я сам. Накладные на подпись носил. Наверное, натырили со сбитого корабля, сволочи. Забрать принадлежащее Иблису имущество? Вот делать нам больше нечего. Нервно хохотнул Олег. Хотя... Слушай, да ты гений. Все не все, а штучек пять выковырей. Только осторожно, чтоб не сработали и не сломались. И заровняя землю, как было. Дальше пошли вдвое медленнее, стараясь ступать исключительно по воде. И километр спустя нашли место, где враги выбирались из оврага по узкой сплошь истоптанной тропке. Точно. Это их регулярный патруль, прошептал Олег, дрожа одновременно от страха и триумфа. С ластишком, посмотри, что там.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 Олегу послышалась какая-то возня в той стороне, куда он ушел. Ну, ёшкин кот, что опять за ерунда? Не смог подойти к тому дереву и не сообразил, что соседние ничем не хуже, лишь бы вид на поляну открывался. Или вообще устроил себе обеденный перерыв? — Отправлю по земле проверять, так и знай, — сердитым шепотом пообещал парень. Шум приблизился, и Олег сообразил, что киборг так откровенно ломиться сквозь кусты не станет. Сердце ёкнуло. Лейтенант Угрём крутанулся на месте, разворачиваясь к источнику звука, а в следующий миг из чаще вывалился робокраб. Парень оцепенел. Полуторатонная бронированная туша показалась ему огромной и несокрушимой. Из маломощного бластера ее не пробить, даже штурмовые не справились».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 Робот втянул плазмометы и ушкандыбал прочь, оставив цепочку глубоких следов, один перед самым носом лейтенанта. Олег еще несколько секунд ошалел таращился ему вслед, потом уткнулся лбом в землю и судорожно затряс плечами.